Тебя разыскивает Мигель. Зачем ему? Не знаю. Он велел передать, что что-то срочное и важное. Ну, Мигель так Мигель, пока вице-президент думает. На ловца и зверь бежит. Ну, здравствуй, Мигель. Все тот же, уже привычный интерьер нового мексиканца. И улыбка от уха до уха. Здравствуй, дорогой. Ты искал меня? Что-то с товаром? С товаром все в порядке. И искал не я. А кто? Они. В комнату шагнули три человека, держа пистолеты. Автоматически, что плохо. И что трое, нехорошо. И расстановка, и траектории не позволяют. Один достал левой рукой какой-то кошелек, раскрыл, и там что-то блеснуло. Агент Федерального бюро расследований. Вы задержаны по подозрению в контрабандной торговле алкоголем. «Вы можете хранить молчание и можете сделать один звонок своему адвокату». Убрал жетон. Руки за голову. «Мигель!» «Что поделать?» — развел руками Мигель. «Они взяли меня за глотку. Они сказали, что лишат меня моего бизнеса и вышвырнут из Америки моих детей. Что мне было делать?» «Ну да, своя мексиканская рубаха ближе к телу. Кто бы сомневался?» «Как все глупо и банально!» Впрочем, все самые опытные агенты срезаются именно на этом, на глупости и на случайности, которые предусмотреть невозможно. «Что вам от меня нужно? Нужно сесть и дать показания, правдивые». «Понятно. Значит, будут потрошить по-горячему, пока клиент в себя не пришел и пока его адвокат не приехал». «А как же тогда? Вы можете хранить молчание?» Ну да, это же не Америка, это Мексика. Здесь они без белых перчаток. Быстро подошли, заломили за спину руки, обшарили карманы. Вы гражданин Соединенных Штатов Америки? Да. Какой из этих? Разложили на столе три паспорта. Ну, это не криминал, за это на электрический стул не сажают. Здесь преступные намерения еще доказать надо. Эти паспорта я нашел. Хотел сдать в полицию, но руки не доходили. А этот бросили на стол мексиканскую ксиву. Это мы с приятелем, с Мигелем баловались. Скажи, Мигель. Меня попросили, я сделал, — мрачно произнес Мигель. Он угрожал мне, я был вынужден. Эх, Мигель, а с виду и по повадкам такой бандит! А под гринго потек, как пластилин на солнце. Впрочем, все они, когда до жареного доходит. А американцы — известные кулинары. Будете говорить правду? Буду. Правду? Одну только правду. Хоть на Библии. Я американец. Вот мой паспорт, тот, который второй справа. Можете проверить. Уже проверили. Этот человек пропал без вести. Мы взяли у его дальних родственников образцы ДНК и сравним с вашими. Это плохо, что сравнят. «Откройте рот!» Вцепились с двух сторон, надавили, сунули какую-то палочку, пощекотали слегка неба. «Ох, нехорошо!» Дальше больше. Шприц достали, сорвали с него упаковку. «А это зачем?» «Затем, что нам нужен быстрый результат. А там, по ту сторону проволоки, с вами придется долго возиться, предоставляя адвокатов, горячее питание и медицинскую помощь». «Понятно». А здесь твори, что хочешь, потому что победителей не судят. Да и что он сможет доказать без свидетелей? Химия за пару-тройку дней выветрится, и никаких следов. Закатали рукав. Что это? Какая-нибудь очередная сыворотка правды из арсенала американских спецслужб? Что-то новенькое, что они нахимичили в своих лабораториях? Потому что все химичат. Но принцип, хочется надеяться, у всех один. Расслабить волю и развязать язык. А он много чего может рассказать, чего они даже не ожидают услышать. Что делать? Вырваться? Нет, не удастся. Нарваться на выстрел? Поздно. Раньше надо было, когда они в него стволы уткнули. Тогда, но ну, теперь поздно сожалеть. Так что? Надо приготовиться. Надо попытаться противостоять. Но отмолчаться не удастся. Они не поверят. Да и невозможно противостоять химии, которая в умелых руках. А эти, судя по всему, умеют. Могут. Что тогда? Только одно. Сдать информацию, которую не страшно. Болтать? Без удержу болтать о том, что не жалко слить. О контрабанде, о паспортах, о мексиканцах на границе. Обо всем, о чем знает Мигель. Хотя вряд ли он им сказал все. Парень, он и хитрый, и этот высовываться сам на себя нагребая не станет. Про Америку, скорее всего, он ничего не сказал. Хотя не исключено, что скажет. Значит, только про контрабанду, на которой они попались. Это их уровень, уровень ФБР. Про это можно, вернее, нужно. И про Энрике, потому что там все чисто. Энрике. Но сразу про него не выкладывать. В самый последний момент. В самый. Укол. Накатывающий на сознание туман. Голоса, которые требуют что-то сказать. Да, Виски и Ром. Через границу. И дальше по штатам на траках. Как зовут? Не говорить про Энрике. Не называть этого имени ни за что и никогда. Только не это имя. Все, что угодно. Как тебя зовут? Говори. Не кричат, голоса вкрадчивые, интонации дружески И очень хочется им все рассказать. Все. Но главное не про Энрике. Про это нельзя. Сосредоточиться на Энрике. На нем. Что они еще спрашивают? Неважно. Главное, чтобы не Энрике. Про него надо молчать. Пусть хоть на куски режут. Ни слова, ни полслова, Прэн. Меня зовут Энрике. Я родом. Но все равно упираться, цедя по слову, чтобы уходило время. Мой отец, моя мать и братья погибли во время землетрясения. Теперь можно про Энрике. Можно, но нельзя про ту старушку, которая может подтвердить. Про нее нельзя ни под каким видом. Теперь этот форпост, теперь его держать ту старушку, про которую они не должны узнать. Это главное. На этом надо сосредоточиться. Не проговориться про старушку. Уходит муть и снеет голова. Мигель, ФБРовцы, рожи довольные, услышали, что хотели. Смотрят весело. — Так ты Энрике? — Кто, я? — Нет, я не Энрике. Я американец. Похлопывает по-приятельски по плечу. — Ладно, ладно. Все, что нужно, ты уже рассказал. А мы услышали. — Спасибо тебе, Энрике, что помог, что взял на себя химию. Теперь, конечно, они попробуют эту информацию проверить, но это будет непросто. Там никто и ничего Грингу запросто так выкладывать не будет. Там их не любят. Но это не важно, потому что ДНК и отпечатки пальцев, которые они, возможно, сняли — это важно. И выход здесь может быть только один. Все здесь? Все суетятся, что-то заполняют, пишут. Кто, где, чем занят, какие позы. Смотрим, прикидываем, просчитываем. Ошибиться нельзя. Ладно, давайте. Ваша взяла. Так, кажется, выражаются сломленные мафиозники в их фильмах. Подняли головы. Я напишу. Дайте бумагу. Пододвинули лист бумаги. «А руки? Как писать буду, если руки за спиной?» Перестегнули наручники спереди. Хотя могли бы и совсем освободить. «Их же трое!» «А ручку?» Бросили ручку. «Нет, такая не подойдет. Разве это ручка? Поцарапать ее по листу? Это не пишет. Дайте другую». Пододвинули сразу несколько. «Пожалуй, вот эта. Она самая подходящая будет. Крепкая». Длинная, с остальным стержнем. И если ее упереть в ладонь и ударить в глаз, то она до мозга дойдет. Хорошая ручка. Надо только прикинуть и мысленно отрепетировать. Наклониться, напрячь мышцы, чтобы испарено. Вздохнуть тяжко. — Что вы мне вкололи? У меня же сердце. — Ничего страшного. Успокоительное, чтобы вы излишне не волновались. — Но мне плохо. Это вам кажется. Пишите. Задышать часто. Представить, чтобы в образ войти. Сердце. Черт, сердце. И в голове стучит. Пожевать, погонять во рту слюну, чтобы чуть-чуть ее взбить до молока. До пены не удастся, но хоть чуть-чуть. Дайте воды. Поставили на стол фужер с водой. А вот это уже интереснее. Фужер. Это даже лучше ручки. Поднести его ко рту... Простучать дробь зубами по стеклу — это привлекает, обращает на себя внимание. Пить жадными глотками, расплескивая воду. — Еще! — еще принесли. Лица озабоченные. Что там еще? Его же учили. Им показывали, как надо симулировать приграничные состояния. Их тренировали. — Ой! Что такое? Мне? Я? Слюну изо рта струйками пустить и упасть лицом на фужер потому что когда лицом на стекло, это впечатляет. Так симулировать никто не будет, потому что инстинкты. Упасть, ухватить край фужера и раздавить его зубами, чтобы осколки. Ага, засуетились, подскочили, не хотите важного свидетеля терять. Фужер не отпускать, держать за ножку, быстро глянуть. Удачно получилось. Пол фужера цело, но с зазубренными по краям. И еще один большой осколок во рту и кровь по подбородку. Но это ничего. Кровь вписывается в антураж, потому что башкой упал. Но где вы там все? Один рубаху на груди рвет, другой пульс пытается нащупать, третий по щекам стучит. Ну, значит, все собрались. Значит, не учили вас, что даже мертвый противник все равно противник, и к нему толпой не ломятся. Вот что значит только сказанострое дело иметь. Ну что, пробуем? Вздохнуть, вытягивая губы и незаметно выдвигая изо рта осколок. Им, конечно, много не навоюешь, это скорее психологическое оружие. И ножку разбитого бокала поудобнее перехватить. Какая прекрасная мизансцена! Герой и три дурных башки вокруг него, как букет цветов. Вот и славно. А теперь... Вдруг оскалится, чтобы губы убрать, и резким влево движением чиркнуть стеклом по близким глазам агента, который слева. Стекло во рту лопнуло и разлетелось, подрезая губы. Но это ерунда, потому что попал, по глазу попал, отчего противник заверещал и отпрыгнул в сторону. И без паузы, без раздумий, без дополнительных примерок, осколком фужера в шею того, который справа, и черкануть, как ножом мышцы перерезая. Но одновременно же еще одного ударить лбом в лицо, не жалея себя, как яйцо об яйцо, чтобы скорлупки лопнули. Удар! Осел. Этот готов. Этот надолго. Самый опасный тот, левый, с глазом. Вначале его. Вскочить на ноги, ударить сложенными лодочкой пальцами в тот же глаз, который уже в крови, наслоить боль на боль. Вскрикнул. Упал. Пнуть на всякий случай мыском ботинка в висок и последнего достать, который уже по карману шарит. Ну что, все? Ах да, Мигель. Вот он сидит, от ужаса выпучив глаза, ничего не понимая. Скоро поймет. Нагнуться, выдернуть из кармана ближайшего агента пистолет, ткнуть дулом в лицо Мигелю. Крикнуть, чтобы быстрее шевелился. В ступоре люди только крики воспринимают. — Мигель! Ключи и оружие! Быстро! Кивнуть на валяющихся на полу ФБРовцев. Мигель быстро-быстро закивал и, не отрывая взгляда от дула, пошел, наклонился, нашарил ключи от наручников и оружия. «Сюда, на стол! Один ствол можешь оставить себе! Сел!» Быстро зайти за спинку кресла. «Видишь их?» — кивнул. «Они обидели тебя. Они лишили тебя бизнеса. Они видели твою слабость. Ты должен отомстить, если ты настоящий мужчина. Убей их!» «Нет!» — замотал головой Мигель. «Они агенты! Они ФБР! Меня найдут!» Я помогу тебе, Мигель. Ткнуть ему в висок дула, надавить до боли. Стреляй! Или выстрелю я!» Демонстративно, громко щелкнут предохранителем. «Ну!» «Да-да!» — закивал Мигель, выставил вперед пистолет. «Целься, Мигель! Настоящий мужчина должен уметь стрелять точно!» Подтолкнуть его под руку, выравнивать траекторию и гаркнуть в самое ухо, чтобы испугался. «Стреляй!» «Выстрел! Выстрел! Еще!» Да, пустошение обоймы. Не все, но часть пуль попали в цель, до которой три шага. Тут трудно промахнуться. Ты молодец, Мигель. Ты настоящий мексиканец. Ты защитил свою честь, убив проклятых Янки. О тебе будет говорить вся Мексика. А теперь скажи, кто еще знает обо мне? Клянусь, никто, ни одна живая душа. Они видели тебя, но считают, что ты тот Янки, которому я продал паспорт. Не ври! Ввернуть в висок дула пистолета так, чтобы там что-то хрустнуло. — Еще что-то, чуть-чуть, может знать Себастьян. — Где он? Дай его адрес и расстегни мне наручники. Подойти, проверить агентов. Двое трупы, еще один без сознания, но не жилец. Обтереть, сунуть ему в руку пистолет и не очень целясь, потому как раненый, выпустить три пули в сторону Мигеля. Молодец агент, даже умирая, выполнил свой долг. Но и Мигель не промах. С трех шагов троих агентов уложил, что подтвердит любая экспертиза, потому что даже пороховой нагар на руке и одежде. — А это еще кто такой? В комнату сунулся охранник Мигеля, услышавший выстрелы. — Что случилось? Твой хозяин убил троих американских копов. Глянул заинтересованно, увидел трупы, но не увидел Мигеля, который был прикрыт спинкой кресла. И еще увидел черную дырку, направленного на него дула. Все-таки молодец американец, который, умирая, не одного, а двух врагов уложил. За что ему, наверное, полагается орден. Посмертно. Выстрел. Теперь тщательно прибраться. Сунуть в руки Мигелю осколок фужера, прикинуть мизансцену. А может, лучше тому, второму, которого пытали, а он фужером? Может быть. Вроде ничего, убедительно. Да и кто здесь, в Мексике, будет сильно вникать, когда все так очевидно? Все, пошли. К Себастьяну пошли. Потому что нехорошо уходить из гостей, не прибрав за собой. Ну и, значит, будем прибираться. Телевизор листал картинки. Много картинок. Какие-то забастовки, демонстрации, выступления политиков, журналистские разоблачения в прямом эфире, фото и видео бойни возле Белого дома, запоздалые, потому что где он раньше был, заявления президента, буза в негритянских и латиноамериканских кварталах, траки, стоящие вдоль дорог, которые в любую минуту, стрельба на границе с Мексикой. Весело живет страна Америка. И если еще чуть-чуть подтолкнуть, но лучше не надо, иначе не только президент, но и весь кабинет вверх тормашками полетят. Тут лучше не перебарщивать. Лучше пока пауза, разгрести кучку. Смотрим и сразу видим. Куратор по аварийному каналу. Что там такое? Сливаем, соединяем, расшифровываем, читаем. Что? как это понять какая то ерунда может неточная дешифровка проверяем нет все точно читаем еще раз в десятый раз разработку объекта два прекратить все дела приостановить контакты заморозить до особого распоряжения все но почему что случилось и сразу Все куда-то сорвалось и полетело. Почему на самом последнем этапе, на краешке, когда всего ничего, почему прекратить? Почему? Тихое безлюдное место. Два случайно встретившихся человека. Ну, хоть не на зимнике при минус сорок. Уже спасибо. Что случилось? — Ничего сверхординарного, все в порядке. Ты сделал свою работу, сделал хорошо, к тебе претензий нет. Ты можешь отправляться домой. — Но почему? Осталось совсем чуть-чуть. Дожать вице-президента и привести его к власти. — И президент, новый президент, станет фактически ходить на коротком поводке. Президент Соединенных Штатов на нашем поводке. А если нет? Если он сорвется с него? — Тогда... Тогда эту страну можно перевернуть с ног на голову. Всю. Это нетрудно. Все предпосылки созданы. Достаточно будет нескольких усилий. Громкие скандалы в кабинете, отставки, одна всеобщая демонстрация, куда сольются все те потоки протестующих, которые уже были. Это нетрудно. Градус кипения позволяет. Разгон демонстрации, стрельба, многочисленные жертвы. У тебя уже были жертвы. Без крови нельзя. Без крови большая политика не делается. Жертвы — это плата, которая приносится на алтарь революции. Так было всегда. Неважно, кто умирал, а кто побеждал. Главное — кровь. Так было во время французской революции. У нас 9 января. И в современной истории кровь — это запал, который поджигает. А взрыв — он готов, только фитиль поднести. Нас просили дестабилизировать. А можно убрать угрозу совсем и окончательно. Они тут 50 лет будут разгребать обломки, прежде чем выберутся. Ведь нас об этом просили — убрать с карты мира конкурента. Нет, ты ошибаешься. Не убрать. Нам не нужна революция. Никому не нужна революция. Это всегда обнуление всех отношений, как в 17-м году. И цепная реакция. Сегодняшний мир трясет, но он стабилен. И разрушать эту стабильность опасно. Все ниточки тянутся сюда, на этот континент. И если по ним рубануть разом, да со всей дури, что станет с миром, ты просчитывал? Что станет с экономикой и геополитическим раскладом? И кто из-под этих обломков старого мира полезет? А вдруг наш южный сосед, который лишится главного своего противовеса? А он, в отличие от Америки, рядом, под боком. Об этом ты не думал? Ты хочешь разрушить не Америку. Ты хочешь угробить весь мир? А это уже слишком. Ну, хорошо. Ни революция, ни взрыв. Я смогу понизить градус, чтобы котел не рванул. У меня есть рычаги в любую сторону. Но можно инициировать стопроцентное обновление кабинета и Конгресса, куда мы втащим своих людей, которых я держу за горло. Мы уберем президента, сменим руководство Пентагона. Не надо трогать президента. Ты и так его тронул, что мама не горюй. Этот их белый дом трясет, как в лихорадке. Они там, по твоей милости, уже чемоданы упаковали и памперсами запаслись. Но почему, почему не сменить действующего на вице-президента, который карманный? Потому что не надо. Не понимаю. А зачем тебе понимать? Тебе ничего не надо понимать. Тебе надо исполнять приказы. Ты и так тут полномочия превысил. Таких дров наломал, что хоть до неба полинницу выкладывай. И все равно не понимаю. Зачем тогда мне было качать ситуацию? Зачем демонстрации, стрельба на границе, ветераны, компроматы? Зачем? Чтобы президент понял, что в этой стране не все зависит от него. Вернее, ничего не зависит. И ты смог его в этом убедить. Именно ты. За что тебе большое спасибо. Ну, тогда его нужно. Я уже сказал, не нужно. Ничего не нужно. И хватит пугать вице-президента, которого ты коты ты да выгляди, что его кондрашка хватит, или он с отчаяния в петлю полезет. Оставь людей в покое, хотя бы на какое-то время. Будь милосерден, дай Америке передохнуть. — Скажи, это все надо было? — Надо, — серьезно ответил куратор. — И ты сделал все, как должен был, и даже больше того. Но теперь твоя работа закончена. Все связи, наработки, компроматы ты передашь мне. Кстати, там у тебя еще какие-то деньги остались? Да, миллиарда полтора-два. Точнее, трудно сказать, потому что они прибывают каждый день. Ну вот видишь, как все хорошо. И деньги есть. Ты все-таки молодец. А дальше что? Дальше ничего. Твой регион, твоя работа, за которую ты отвечаешь. А Америка — это так, временная служебная командировка по просьбе Верховного. Мы сделали свое дело, мы уходим отсюда. «Мы? Ты сказал «мы»?» И что-то такое включилось, что-то перещелкнуло в голове. «Ну да, конечно. Я был здесь не один?» Я не должен отвечать на твой вопрос, но я отвечу. «Да, ты был здесь не один. Неужели ты мог подумать, мог вообразить, что в одиночку способен победить эту страну, самую богатую и великую страну этого мира?» — Один. Это невозможно никак, невозможно ни при каких обстоятельствах, никому, если одному. — А вот вдвоем, вдвоем, без проблем, всего-то по 150 миллионов американцев на каждого. И куратор озорно улыбнулся. — Надеюсь, ты все понял, и тебе не надо разжевывать? — Ну да, конечно, не надо жевать эту жвачку, потому что все ясно, как божий день. Он был здесь не один. Его использовали в темную, как это любит организация. Ему дали задание, но не объяснили его суть. Просто сказали «иди и убей Америку». И он пошел и стал убивать. Медленно, но неотвратимо. А потом, когда Америка почти пала, ему сказали «брэк» и оттащили почти от трупа, которому довольно было еще одного удара, чтобы не подняться. «Да...» Революция не нужна никому. Но не только это. Потому что здесь есть еще причина. Как минимум одна. Я понял. Догадался. Не один только я, но кто-то еще разрабатывал политические фигуры. Главную политическую фигуру. Кто-то еще работал президента. Так? Ты опасно догадлив. Я не скажу тебе «да», но и не скажу «нет». А мне не надо, ни да, ни нет, потому что все очевидно. Теперь очевидно. Я копал под президента, а кто-то рыл с другого конца, но мягче, поглаживая объекту животик, чтобы после вцепиться в него мертвой хваткой. Он запугивал его мною, потому что знал все детали, через тебя знал. И президент верил ему, не мог не верить, когда все как пописанному. Я был страшилкой, был плохим следователем, который пугал, а он — добряком. И так вполз в доверие через меня, а после взял за кадык президента, как я — вице-президента. Потому что каждый работал по своему объекту. А потом случилось то побоище возле Капитолия, которое его убедило окончательно. — Да, это была славная охота, — улыбнулся куратор. И последней капли. Президент наш? Ваш, потому что вы оба славно потрудились. Но ты не переживай, твои наработки никуда не денутся, потому что вице-президент будет под номером два, будет на подстраховке, а потом, не исключено, придет на смену первому, что и есть преемственность власти. Так что тут все очень хорошо. В Америке хорошо и нам хорошо. Вот, значит, как. Он работал на консервы, засадив в эту банку вице-президента. На перспективу. Он в эту банку полкабинета и Конгресс с прокурорами набил, как шпроты. Хотя, что еще можно было ожидать от их организации, которая никогда никому ничего не говорит в полном объеме? Может, и теперь куратор сказал не все, или совсем не то, что есть на самом деле, и не исключено, что его тоже не ввели в курс событий в полном объеме, и он пересказывает очередную обманку. Все может быть, потому что черт знает, что может быть. Но с него взятки гладкие. Он сделал свое дело. Он сделал Америку. Пусть не один, пусть вдвоем. Но они ее сделали. Если кто-то может больше и лучше, флаг им в руки. Хоть российский, хоть американский. Вперед, ребята! А он домой. Он в регион, где у него дел по самое горлышко. А Америкой пусть занимаются другие. Пусть занимаются МИД, Министерство обороны, ФСБ, ГРУ, внешняя разведка и еще толпа генералов, референтов и советников которые на этом звания, ордена и деньги зарабатывают. Еще бюджеты осваивают с длинными хвостами нулей. Ну вот и пусть тогда они. А он все. Он свое дело сделал. Уж как умел. Ну что, пакуем чемоданы, которых нет? Гудбай, Америка. Гудбай. Коридоры, кабинеты, референты, рамки, взгляды. Проходите сюда, пожалуйста. Вас ждут. Распахнутая, высокая, под самый потолок дверь. Лепнина, позолота, тяжелые шторы. Добрый день, президент. Первый. Верховный. Главный. Проходите. Быстрый, не очень приветливый взгляд, который должен показать и указать визитеру его место. У вас что-то новое по Америке? Какая-то информация? У вас пять минут. Да, ваше задание выполнено в полном объеме. В смысле, в полном. Согласованы средние и долгосрочные перспективы относительно возможности смягчения внешнеполитического курса США по отношению к России и ее союзникам с учетом ее экономических на евразийском континенте интересов. Кем согласовано? Переспросил, не поняв или не услышав первый. Нашим представителям. С кем согласованы? Опять не понял Верховный. С первым лицом, с президентом Соединенных Штатов Америки. Верховный откинулся на спинку кресла. Вы всерьез? Да. Прошел ряд встреч, где означенному лицу было предложено изменить существующий курс, пересмотрев его в сторону улучшения взаимоотношений и достижения взаимовыгодных компромиссов. Кем предложено? Опять тупо спросил первый. Нашим представителям. И что дальше? В дальнейшем мы сможем вносить определенные коррективы во внутреннюю и внешнюю политику США. Вы хотите сказать «диктовать их президенту нашу волю»? Нет. Агенты влияния, — Верховный крупно вздрогнул, — не могут находиться в прямом подчинении кого бы то ни было. Это самостоятельные фигуры но мы можем оказывать серьезное давление на них, добиваясь принятия тех или иных стратегически выгодных для нас решений. Если, конечно, не передавливать. Верховный расхохотался. В голос. Потому что это была какая-то фантасмагория. Какие-то представители, которые через его голову, через головы президента России и МИДа имеют встречи, которые называют президента США своим агентом. «Он что, ваш представитель, он с ним лично встречался?» «Да, и неоднократно. Переговоры шли довольно трудно. Пришлось провести определенную работу, чтобы нас услышали». «Какую работу? С кем?» «С населением Америки». Первый обхватил голову руками. «Послушайте, вы! Вы или идиот, или аферист, или я не знаю кто! Идите отсюда! Идите в Кащенко лечиться от мании и величия! Потому что это никуда, ни в какую армию! ни в красную ни современную российскую ни в их американскую это вообще за пределами вы услышали меня да разрешите идти идите и не просто идите а далеко идите и очень быстро какая то левая организация которая без штата с голой задницей вместо бюджета имеет беседы с президентом сша и о чем то там с ним договаривается идите с глаз долой посредник встал но не ушел простите Я должен передать вам письмо. — Какое? — Вот это. Протянул конверт. — Прочтите, пожалуйста. — Послушайте, — тяжко вздохнул первый, — вы заняли у меня слишком много времени. Слишком. Ей-богу, это просто какое-то сумасшествие, а я не хочу быть психом. Не может быть президент такой страны психом и не должен общаться с разными, мягко говоря. Конверт висел в воздухе. — Хорошо, давайте. Верховный почти вырвал конверт, стал вскрывать его, злобно надрывая край. «Идиотизм! Сумасшествие! Дурдом! В этой чертовой стране нет ни одного...» «От кого письмо?» «От президента Соединенных Штатов Америки». Рука первого замерла. «От кого?» «От президента Соединенных Штатов Америки», — повторил посредник. «Я должен был передать его из рук в руки. Лично вам». Верховный аккуратно, уже не обрывая края, вскрыл конверт и вытянул оттуда листок. Начал читать. И глаза его стали круглыми, а на лбу выступили бисеринки пота. И весь он как-то так посерел, сжался, исполз, спросил быстро и почему-то шепотом. «Вы прочитали его?» «Нет». Это строго конфиденциальная переписка между ним и вами. На этом настаивал президент США. Верховный еще раз, опустив глаза, перечитал текст. И еще. И еще. И откинулся на спинку кресла так, как будто вагон с цементом разгрузил. Здесь... Да, все верно. Хотя я не понимаю... — У вас есть зажигалка? — Что? — Зажигалка! — Дайте мне, черт возьми, зажигалку! Верховный принял зажигалку, зажег ее и поднес пламя к уголку листа. Лист горел, а первый смотрел на него с каким-то даже ужасом, потому что ничего не понимал. Вообще ничего. Потому что этот бред оказался, конечно, бредом, но бредом, подтвержденным подписью и личной печатью президента Соединенных Штатов Америки. Ну, или он сошел с ума, или не только он, но весь мир. Мне можно идти? Что? Вам? Да, конечно. Идите. Вы свободны. И Верховный взял в кулак и размял в нем пепел. Того от президента Соединенных Штатов Америки письма. Как? Как такое может быть? Нет, не может, но есть. Есть организация, которая под ним, но над ним, которые приходит, слушает и уходит, и делает дело, не клянча денег, не требуя помощи, не ссылаясь на объективные трудности. Просто делает, просто побеждает. Просто побеждает Америку и, сделав дело, уходит. Они есть, но их нет. Они сами по себе, но не для себя. В них невозможно поверить, но приходится, потому что туда, куда их посылают, что-то начинает меняться. Они подчинены ему, но он зависит от них, так как они могут делать то, на что не способны другие и это удивляет, но и пугает. Верховный смотрел на растертый в руке пепел сожженного письма, которое ему передали из рук в руки. В его руки из рук президента Соединенных Штатов Америки. Это письмо не будет сдано в архив, не заляжет под гриф совершенно секретно, потому что его нет как нет той организации нет письма и нет организации но есть результат и зачем тогда армия впк бомбы зачем он нет все равно все равно все это бред пусть лучше бред бредятинов который невозможно поверить Нельзя поверить, не хочется верить, и лучше не надо, иначе придется признать и признаться в том, в чем не хочется признаваться никому и даже самому себе.